Глава 19. Виктория Вилдберн. Отпусти меня немедленно, прошипела я, словно дикая кошка, когда дверь кабинета Шейна захлопнулась. До этого приходилось висеть на его плече молча, но сцена и так привлекала слишком много зрителей, чтобы махать руками и орать. Теперь ты ко мне обращаешься на ты, саркастически поинтересовался он. Ну да. Я очень старалась держать дистанцию, вернуться к тому, что было всего несколько недель назад. Он мой преподаватель, я просто адептка, одна из многих. Но Шейна, судя по всему, такое положение дел не устроило. Я очередной раз за неделю проигнорировала вызов в его кабинет. И он просто перехватил меня в столовой, закинул себе на плечо и сам сюда принес. «На глазах у всей академии!» «Женец Грант, отпустите меня на ноги, это неприемлемо», процедила я сквозь стиснутые зубы. «Виктория, не зли меня!» Шейн многозначительно огладил рукой мое бедро. В таком положении кровь и так приливала к лицу, но тут ударила в щеки с особой силой. Я сердито дернула ногами, и Шейн, наконец, отпустил. Точнее, сбросил меня на диван. «Сидеть!» — рыкнул он, пресекая мою попытку, тут же вскочить. Я сразу сжалась. Впервые за последние дни позволила себе присмотреться к нему, а не просто скользнуть взглядом. Сегодня он собрал вороные волосы высокий хвост и выглядел отдохнувшим. Наверное, выспался без мешающего элемента в моем лице. «Чего ты хочешь?» — потребовала я ответа. Кабинет наполнял давящий запах дракона, что подкидывало в воображении весьма горячие картинки из нашей единственной ночи. Но какая это была ночь! Пока что ее не удавалось забыть, как и то, что последовало после нее. Именно поэтому я решила сократить общение с Шейном до минимума. «Ты сама игнорировала мои приглашения». Пришлось вызвать тебя на разговор радикальным способом. «Мы же уже поговорили. Я четко обозначила. Рамси устраивают прием в честь открытия границ», — перебил он меня. «Хотят обыграть действия Итана перед газетчиками. Нас с тобой не приглашали, но и отказать не смогут, когда мы появимся. Что думаешь, устроим Рамси изжогу?» «Это интересное предложение», Осторожно заметила я, выпрямляя спину и поправляя мундир. Но мне надо посоветоваться с отцом. Это его идея. Значит, решено. Едем на прием и играем вполне дружную идеальную пару молодоженов. В пятницу в четыре вечера я заберу тебя. Выведи меня из списка запрета артефакта связи. Хорошо, Покладисто кивнула я. В каком ты будешь платье... «Красным», — решила немного задумавшись. «Отлично. Значит, завтра в четыре». «Завтра в четыре». Я поднялась с дивана, пригляделась к лицу Шейна. «До встречи». «Пока», — хмыкнул он, и его губы мимолетно дрогнули в улыбке. «И это мне не понравилось». «После приема я сразу в академию». «Хорошо, я тебя отвезу». Без заминки вызвался он. Это тоже мне не понравилось. Надеюсь, он не думает, что прием что-то изменит в наших отношениях. Вечер пятницы наступил слишком быстро. Я постаралась создать безупречный образ, но чудилась совершенно не готова морально. Стелла бросала в мою сторону завистливые взгляды, пока я наносила последние штрихи макияжа. Раздался стук в дверь. В последний раз, посмотрев на себя в зеркало, я отправилась открывать. Даже обратилась к магии, чтобы сохранить самообладание. Но удалось это слабо. Шейн выглядел потрясающе. Удлиненное пальто, надетое поверх роскошного черного костюма с ручной вышивкой, подчеркивало широкий разворот плеч и узкую линию талии. Бордовая рубашка и шелковый платок гармонировали с цветом моего платья. Волосы сегодня он собрал в тугую косу, что придавало резкости хищным чертам лица. Лазурные глаза мерцали. «Ты изумительна, Виктория!» — чуть хрипловато отметил он, и между нами возник букет красных роз. Я вздрогнула от неожиданности, часто заморгала. «Спасибо, ты тоже!» Забрала букет и украдкой принюхалась к бархатным бутонам. Добрый вечер, рекрут Ритл, поздоровался он и с обомлевшей Стеллой. Добрый женец Грант, проблеяла она. Впрочем, он наградил ее лишь тенью взгляда и смотрел только на меня. Так смотрел. Жадно, тонно, многообещающе, что сердце зашивалось в бешеном ритме. А его запах снова кружил голову помощнее любого дурмана. Я подумал, будет лучше, если ты наденешь родовые драгоценности. Он протянул мне бархатную коробку, открыл, демонстрируя золотой комплект с рубинами, состоящий из колье, серег и браслета. Красиво! Я трепетно коснулась алого камня. Позволь мне. Грант вошел в комнату, закрыл дверь, Взял меня за руку и потянул к комоду. Там отложил коробку и занялся моими украшениями. Более скромными, надо сказать. Ведь я не стала выезжать к родителям для того, чтобы привезти драгоценности. Потому хорошо, что Грант этим озаботился. Но они ведь родовые. Присмотревшись к комплекту магическим зрением, я с трудом удержала восхищенный вздох. Была слаба в артефакторике, но видела, сколько всего здесь накручено. Думаю, если дворец вдруг решит рухнуть нам на головы, со мной ничего не случится. Ашин тем временем снял мои украшения и занялся своими. Он медленно вделал серьгу, не забыв огладить кончиком пальца нежную кожу. Потом уделил внимание и второму ушку. По коже пробежали мурашки. Но это было только начало. Грант зашел мне за спину, отвел волосы за плечо, накинул колье, позволяя рубину утонуть в ложбинке между грудей, потянул его выше и неспешно застегнул карабин. Пальцы мужчины скользнули вверх, вновь расправили волосы и тут же опустились вдоль позвоночника. Я невольно выгнулась в спине, откидывая голову на плечо Шейна но тут же опомнилась и выпрямилась. А нутром ощутила его улыбку. Он вновь обошел меня. Оставался последний штрих. Я подняла руку, и он аккуратно застегнул на запястье браслет. Приблизился, коснулся моих подрагивающих пальцев губами. Взгляд почти обжигал, таящийся в лазурной глубине страстью. Я задыхалась под властью чувств. И в этот момент совершенно не помнила причины своего решения держаться от этого мужчины подальше. «Едем», — хрипло уточнил он. «Да, пора. Ответить ровным тоном не удалось». Голос дрогнул, а Шен снова мимолетно улыбнулся. Он отпустил мою руку, прошел к кровати, взял мои пальто и сумочку. Стелла издала какой-то придушенный вздох. Признаться, только тогда я вспомнила, что мы с Шейном не одни. Девушка вся раскраснелась, глядя на Гранта чуть ли не с вожделением. Это разозлило, но я не подала вида. Машина уже ожидает. Шейн набросил мне на плечи пальто и предложил руку. Я аккуратно оперлась на нее, кинула предупреждающий взгляд на Стеллу и позволила кавалеру меня увезти. Надеюсь, свежий воздух поставит мои мозги на место и успокоит сердце. Пока что я не в состоянии соображать.